Глава 12. Эшли. Я сжимала и крутила кулон, прислушивалась к каждому звуку. За дверью царит тишина, а на улице вдалеке разъезжались гости. Головная боль не утихала. Несколько вопросов требовали моего внимания. «Почему Кано явился именно сейчас?» Слышала ли я когда-нибудь об арлине Кому можно доверять? Связано ли сегодняшнее нападение на дворец со всем этим? Как я вообще позволила этому лакею вести себя так нагло и надменно? Что-то мне подсказывает, Уилл не ограничится одним разговором. Я закрыла лицо руками, вспомнив, как потеряла контроль и выложила ему свои эмоции. Страх, грусть, ярость, безысходность. И если Кайл не вызвал во мне ничего, кроме уважения, то с чувствами по отношению к... К Уиллу я не могла определиться. Прошло около двух часов, как в дверь постучали. «Пойдите». Взволнованно сказала я и подбежала к двери. «Ты как?» В комнату зашел папа. «Порядки. Есть новости. Все гости уже покинули дворец. Но идут следственные мероприятия. Приехало много людей. Поэтому не пугайся, если услышишь шум. Хорошо. Валери дома». «Точно, Валери. Я только сейчас поняла» что даже не вспомнил о ней. Слишком затуманили рассудок последние события. Где она была в это время? Папа переступил с ноги на ногу и опустил голову. Не хочет говорить? Он тихо вздрогнул и сказал. Она была на улице, вместе с Кайлом. Я хмыкнула, а затем застыла. Папа смотрел строго. Кажется, я попросил тебя держаться возле Кайла. Я разве виновата, что он искал ее общество. Мне неприятно, что другую девушку предпочли вместо меня, но я и сама не стремилась быть к нему ближе. Зато у подруги тоже был вечер с приключениями. Ладно, главное, что вы обе в порядке», сказал отец и повернулся к двери. «Спокойной ночи!» Через пару минут навестила Люси, вручив стакан воды, размешанную со снотворным и успокоительным. Как только она помогла мне с платьем, я отправила ее отдыхать. Некоторое время я ходила по комнате, ожидая, когда препарат начнет действовать. Внезапно появился интерес, дежурит ли возле моей двери Уилл. Я накинула пенюар и приоткрыла дверь. Он стоит у ближайшего окна, словно что-то высматривает на улице и крепко сжимает край подоконника. Даже надменного лидера, можно на минуту застать слабым. Мы можем долго держать маску самоуверенности и безразличия, но при этом иметь сильные смятения и противоречия внутри». «Никто не пришел на замену?» — мягко спросила и подошла ближе. Уилл даже не вздрогнул. Всех подтянули обследовать территорию сказал он, и повернулся ко мне. «Я бы тебя отпустила отдыхать, но приказ отдал отец. Так что я...» «За меня не беспокойтесь, тебе нужно отдохнуть». «Я не беспокоюсь», спокойно ответила я. Он улыбнулся, а мне стало тепло в груди. Даже если простаю всю ночь на ногах, Ни капли сожаления, я приняла успокоительное, соснотворным, мне будет все равно. Он засмеялся на этих словах. Хотя бы утром почувствуй угрызение совести, будет некогда, покачала головой я. «Никакой симпатии к бедняге лакею, умоляющий сказал он. Мы оба знаем, что ты гораздо больше, чем просто лакей. Настолько, что могу говорить на равных с королевой? Уилл подошел ближе и нас разделяло полметра. Или это на меня стали действовать препараты? Обращайся, миледи, пожалуйста. И кажется... Я пошатнулась. Кажется, вам нужно прилечь. Он поднял меня на руки, и моя голова Сильнее закружилась. Миледи. Уилл нес меня так, словно я не имела веса. Мягко опустил на кровать и убрал волосы с моего лица. Я не черствая, как все думают. С печалью вдруг поделилась я. Вы пытаетесь весь мир убедить в своей идеальности и независимости. «Я же будущая правительница, в первую очередь молодая девушка, которая тоже нуждается в защите и заботе», — ответил он, собираясь уйти. «Думаете, принц Кайл составит мне хороший союз? Ты устала и выпила снотворное. Уверена, что хочешь об этом поговорить?» Я и так сегодня облажалась по полной. Я легонько постучала по голове. «Серьезно, что за глупые вопросы задаю? И, главное, кому? Отдыхай», — заботливо сказал он и поцеловал меня в лоб. Я смутилась. Для него это был естественный жест. Взглянув на меня, В его глазах появилось сомнение и недоумение. Может, он до этого на ночь целовал кого-то? Спасибо, Уилл. Я так и не поняла, за что его поблагодарила и провалилась в сон.